Глава 36. Даша и Катя в шубках и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещённой Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие плёнки льда. На захолодавшее зеленоватое небо поднимался двурогий месяц, ясный и узкий. Кои где брехали за воротами собаки.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 В половине 10 вечера под влиянием сумасшедших слухов из Петербурга было устроено кадетской фракцией публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни. Сёстры вбежали по лестнице во второй этаж и не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу.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 Это объявление, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. 25.000 солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. Он не успел договорить, зал оттреснуло от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. Оратор с широкой улыбкой глядел на бушующий зал, снова тронул колокольчик и продолжал. Только что получена чрезвычайно важной телеграмма. Он полез в карман клетчатого пиджака, не спеша вытащил и развернул листочек бумажки. Сегодня председателем Государственной думы Радянко послана государю телеграмма по прямому проводу. Положение серьёзное. В столице анархия, правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улицах происходит беспорядочная стрельба.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 На всех лицах выражалось неистовое любопытство, такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи. Мы стоим, господа, на грани готового свершиться величайшего события нашей истории, продолжал он бархатным ракочущим голосом. Быть может, в эту минуту там, он вытянул руку, как на статуе Дантона, Там уже свершилось чаяние стольких поколений и скорбные тени декабристов отомщены. О, господи, не выдержав, ахнул из самой глубины чей-то женский голос. Быть может, завтра вся Россия сольётся в одном светлом братском хоре. Свобода! Ура! Свобода! низкого закричали голоса. Барин опустился на стул. и провёл обратной стороной ладони полбу своему. С угла стола поднялся вялый человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мёртвой бородкой. Не глядя ни на кого, он начал говорить ленивым, насмордным голосом. Заслушанный здесь сообщением весьма любопытным. Дело видно, всерьёз идёт к ликвидации дворянско-бюрократического правящего класса. Неожиданного в этом ничего нет. Не завтра так через месяц войска взбунтуются, и рабочие будут стремиться захватить власть. Он вытащил из бокового кармана носовой платок, высморкался, сложил его и засунул за потёртый пиджак. Позади Даши, сидевшей в дверях на одном стуле с сестрой, чей-то голос спросил: "Кто это ты?" говорит. "Товарищ Кузьма", ответили быстрым шёпотом. в 1905 году был в совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки, замечательная личность. Я не разделяю восторгов предыдущего оратором, продолжал товарищ Узьма, сонно глядя на чернильницу. Если даже на этих днях царское правительство издаст власть, глупов подать восторг. Власть попадёт в руки буржуазному классу, и драки в дальнейшем всё равно не избежат. Он наконец поднял глаза, и все увидели, что глаза у него зеленоватые, холодные, искушные. Давно бы пора бросить маниловские бредни. Революция штука серьёзная. Братский хор с пением свободы. Занятие для безземельных дворянчиков, да для разжеревших купеческих сынков. Кто он такой? Что он говорит? Заставь его замолчать! раздались злые крики.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 Я они пошли по хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы в черно-зелёной бездне неба. Иван. Ты любишь меня? Даша. Ах, а я тебя люблю, Иван. Как я ждала тебя. Я не мог, ты знаешь, ты не сердись, что я тебе писала дурные письма. Я не умею писать, знаешь.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 в глаза. Он опять поцеловал её в губы, и они опять пошли. Ты надолго, Иван? Не знаю. Такие события. Да, знаешь ведь, в революцию. Ты знаешь ведь, я на парозе приехал. Знаешь, Иван, что Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботинков. Что? Я теперь поеду с тобой. К тебе. Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вздохнуть в себя воздух и не мог. Ей стало нежно и жалко его.